Карлос не был таким уж плохим, несмотря на... Она прервала свой рассказ от внезапно пришедшей мысли. Она смутила ее. В ней имелся внутренний смысл. Почему она думала о Карлосе в прошедшем времени? Карлос мертв? Она ощутила уверенность в этом. «Что такого?» — сказал этот тип Карлоса. темноте, что дало ей эту уверенность. Она верила своим инстинктам, и страх охватил ее. Хелстрон заметил ее состояние по приборам и попытался отвлечь ее. Вы голодны? спросил он. Ей было трудно говорить, но все же несмотря на сухой рот, Тимена ответила: « Нет. — У меня ужасно болит лодыжка. — Мы позаботимся скоро о ней, — успокоил ее Хеллстром. — Скажите мне, миссис Дюпо, если вы были так напуганы, то почему не попытались вернуться на машине в Фостервель? — Да, именно это мне и надо было сделать, — сказала она себе. Но тут же подумала, что этот и его друзья — были готовы к такой попытке, ей бы не удалось добраться до города. Наверное, я что-то напутала, она не заводилась. Довольно странно, сказал Хеллстром. У нас она завелась моментально. Значит, они увезли и домик на колесах. Они уничтожили все следы пребывания Дюпо и Гринелли. Оба мертвы. Слеза покатилась по ее левой щеке. «Вы коммунистический агент?» — хрипло спросила она. Неожиданно для себя Хеллстром засмеялся. «Странный вопрос из уст простой домашней хозяйки». Его веселье наполнило ее гневом. «Вы тот, кто болтает об агентах и государственном департаменте?» — выпалила она. Что, в конце концов, здесь происходит? — Вы не та, за кого себя вы даете, миссис Дюпо, — сказал Хеллстром. — Я даже сомневаюсь, действительно ли вы миссис Дюпо. — Попал, — заметил он. — Значит, они просто работают вместе и не женаты. — Подозреваю, вам не было и нет особого дела до Карлоса. Не было подумала она это он хотел сказать он проговорился, ложь вышла наружу. она стала припоминать все замечания, касающиеся карлоса, сделанные этим невидимкой. Метвый не испытывает боли. здесь было чувство покончено в каждом упоминании о карлосе. Она заново оценила свое положение. Темнота могла иметь более важное назначение, отличное от сокрытия личности допрашивающего. Намер, поставить ее в непривычные условия, ослабить защитные рефлексы. Она попыталась проверить, насколько надежно ее привязали. дьявольски крепко. «Вы не ответили мне», — сказал Хеллстром. «Не чувствую себя обязанной. Полагаю, вы чудовище». «Ваше агентство является ответвлением исполнительной власти правительства?» «Нет». Хеллстром иначе прочитал показания приборов. Вероятно, она сама в это верила, но в глубине души сомневалась. холстром заметил что она отчаянно извивается пытаясь освободиться неужели она думает что он ее не видит почему правительство проявляет к нам интерес спросил он женщина отказалась отвечать ремни которыми она была связана создавали обманчивое впечатление на ощупь кожаные они поддавались ее усилием Но стоило их ослабить даже на мгновение, как они тут же вновь плотно стягивали ее и не меньше, чем раньше.